Глава одиннадцатая Было прохладно, дул утренний ветерок. С голубятни доносилось спокойное, размеренное воркование. Потом несколько голубей стали кружить в небе, серые с черными полосками на крыльях и хвосте, рыже-коричневые, один или два белых. Качхэру, напевая под нос «Бхаджан», неспешно вел быков. на поле. Несколько женщин и детей из бедных семей, по большей части его касты, вышли с корзинами на поля подбирать случайно оставленные после вчерашней жатвы колосья. Они всегда выходили с позаранку, чтобы опередить птиц и всякую мелкую живность, но сегодня сборщицам приходилось выискивать колосья в вязкой грязи. Пахать — В это время дня было даже приятно, не жарко, да и брести за послушными, хорошо обученными быками. Этих качеру обучил сам по щиколотку в прохладной воде и грязи одно удовольствие. Бить животных палкой почти не приходилось. Он, в отличие от других крестьян, не любил это делать. Быки прекрасно отвечали на весь репертуар его команд, двигаясь по полю против часовой стрелки, пересекающимися кругами, и таща за собой плуг. Качхэру продолжал напевать, перемежая свой бхаджан окриками «Во! Во! Така-така!» и прочими командами. А потом возвращался к пению, но не с того слова, на котором остановился, А с того, которое пел бы, если бы не прерывался вовсе. Когда первое поле, вдвое больше его собственного целиком покрылось бороздами, скачкеру уже ручьями тек пот. Солнце к тому времени поднялось в небо на пятнадцать градусов, становилось жарко. Он дал бы кам отдохнуть, а сам принялся перелопачивать невспаханные углы поля. Утро подходило к концу. и петь Качхеру перестал. Пару раз он разозлился на быков и огрел их палкой. Особенно досталось тому, что шел с внешней стороны и вздумал остановиться, хотя ему приказывали идти. Качхеру работал методично, стараясь не растрачивать попусту свою силу и силу быков. От невыносимой жары он весь обливался потом. Капли стекали на брови, оттуда в глаза. Время от времени он отирал пот правой рукой, придерживая плуг левой. К полудню силы его покинули. Он отвел быков в канаву, и те стали пить теплую воду. Сам Качхеру попил из кожаного бурдюка, который перед выходом в поле наполнил водой из колонки. Когда солнце было в зените, жена принесла ему обед. Роти, соль, несколько перцев чили и немного ласси. Молча подождав, пока муж поест, она спросила, не нужно ли ему чего-то еще, и ушла. Чуть позже на краю поля показался отец Рашида с зонтиком от дождя, под которым он укрывался от солнца. Присев на невысокий вал, разделявший поле на две части, он решил немного подбодрить батрака. Правду говорят, крестьянский труд самый тяжелый. Качхару ничего на это не сказал, только почтительно кивнул. Ему поплохело. Когда хозяин ушел, на земле остались следы его присутствия. Красное отцо кобяталя плевки. К этому времени вода под ногами стала неприятно горячей, а ветер раскаленным. «Надо отдохнуть», — сказал себе Качхеру. Однако он осознавал, как это важно. Закрыть в почве влагу, от которой очень скоро не останется и следа. Еще не хватало, чтобы его считали бездельником. Ко второй половине дня его темное лицо стало ярко-красным, а ступни, хоть и мозолистые, горели так, словно их варили в кипятке. После короткого рабочего дня он обычно сам тащил плуг до дома, уводя скот с полей, но сегодня у него не осталось на это сил. В голове стояла какая-то муть, ни одной связной мысли. Случайно дотронувшись до плеча металлическим полотном лопаты, он вздрогнул и скривился от боли. Он прошел мимо своего невспаханного поля с двумя тутовыми деревьями и не обратил на него никакого внимания. Даже этот крошечный надел ему не принадлежал, но говорить об этом равно, как и думать, не было смысла. Сейчас главное — переставлять ноги и поскорей добраться до Дебари. Три четверти мили отделяли качеру от деревни. Сущий пустяк! Но ему казалось, что он бредет сквозь огонь.